572. Декабрь 12. -е. Если бы видели состояние ауры во время мрачения и колебаний и отделённости от владыки, истинно ужаснулись бы разрушению. Именно разрушается пространственная связь, и провод замолкше вез действует. Провод и одиночный и пространственный требует настроенности сознания.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 ментальная, астральная, физическая октава или октавы все полностью должны находиться в полном согласовании и быть настроены в одном ключе, тогда лишь только тогда будет работать приёмник сознания и экран его отражать пространственные посылки неискажённо. И зломы экрана или дрожание поверхности даст и сломанное изображение, а в случае разрыва поверхности отдельные куски Ябривки, осколки подобно кускам разбитого зеркала, когда отражённые части окружающего не связаны между собою. Серебряная нить бережно храняется от порвания, что её соединит вновь. Надбыть очень бережнымstьем. В чём сомневаться, когда столько знаков было дано? Все несостоявшиеся обещания и прогнозы обусловлены подвижностью планов. И заметьте, нигде не указывались точные сроки. Зеркало будущего не имеет этикеток с указанием точных дат, года, месяца и числа. Пространственные измерения времени отличаются от земного. Пространственные клише будущего, существующие на невидимых планах сущего, воплощаются каждое в своё время, если плотные условия позволяют.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 Анастоль сильна, что для её разрушения в случае губительных заблуждений необходимы даже планетарные катастрофы, как это было с Атлантидой. Воля человеческая привела к ней планету. Согласование людей с высшим было нарушено, и результат страшные бедствия, уничтоживший целый материк. Также в индивидуальном случае отрыв от высшего создаёт катастрофу для духа. Ибо рушение становится неизбежным и гибельным, благодаря наступающей несогласованности, врывающейся в сферу микрокосма. По тому говорю: от высшего не отвращайтесь. Оторвавшийся от владыки котёнку в море подобен. Моментально становится жертвой стихии и ставит себя под удар. Что бы ни происходило внутри и вовне, учителю преданность и верность надо хранить до конца. На кону поставлено всё, отступать невозможно. Обратный удар будет страшен. Допускается и прощается всё, но если вместе неотрывно, если же нет даже малейший проступок влечёт за собою ливень кармических ударов.